Воронье кружило над головой с громким карканьем, и кошка отвечала ему отчаянно злым рычанием, пыталась отпугнуть зло, сразиться с которым ей было не по силам. Под босыми ногами трещали, ломаясь сухие ветки, впивались острыми краями в кожу. Больно, до да крови. А она знала только одно. Времени все меньше и меньше, нужно спешить, бежать не оглядываясь, не поднимая глаз к черному от вороньих крыльев небу. И тогда, возможно, у нее получится убежать. А кошка всё неистовствовала. Металась под ногами, а потом и вовсе впилась когтями в грудь. Больно. Эльза закричала, вскинулась, пытаясь отбиться и от воронья, и от кошки. Вот только не получилось. Руки ее снова были привязаны к кровати. И над головой больше не было черного неба, а был белый потолок с легкомысленными солнечными зайчиками. А кошка с громким урчанием принялась тереться лбом об Эльзин подбородок. Левое кошкино ухо было порвано, со следами запекшейся крови. Никита сказал «Зена, королева кошачьего воинства». Так и есть. У нее очень хорошая, очень смелая и очень верная кошка. Погладить бы до руки привязаны. Руки привязаны, а в голове туман. Но непривычный, кроваво-мутный со сладковатым запахом горелой плоти и сженого пера, а самый обычный ватно-серый. В тумане этом, как на волнах, колышутся обрывки образов и воспоминаний. Почему они с Зеной решили бежать? Не от того ли, что тот человек, что пришел вместо Никиты, им не понравился? Он был ласковый и учтивый, но Эльза знала цену такой учтивости. Цену знала, а человека не знала. Он представился, но она тут же забыла, как его зовут. Голова была занята другим. Хотелось дозы, очень сильно хотелось, до ломоты в костях, до шипастого кома в животе, до дрожащих поджилок. Ей бы хватило одной маленькой таблеточки, всего одной из Янусиного арсенала, и жизнь сразу бы стала ясной и понятной, и от птиц можно было бы спрятаться хоть на время. Никита таблеток не даст, у него можно даже не просить, но этот учтивый человек с портфелем выглядел добрым и улыбался почти искренне. Наверное, стоило попытаться. Она и попыталась. Чувствовала себя ничтожной и жалкой, но при этом с пронзительной ясностью понимала, что без дозы ей не выжить, и ради дозы придется унижаться. «Вам плохо, Эльза. Я понимаю». Человек и в самом деле улыбался понимающей улыбкой. «Мне кажется, я знаю, как решить вашу проблему». «Он знает. Господи, какое счастье! Скорее бы!» «Но сначала...» «Поставьте, пожалуйста, свою подпись вот здесь. Не спешите, прошу вас. Сначала прочтите». «Я согласна». Она бы согласилась чем угодно, только бы не терпеть больше эту боль. «Я совсем согласна. Дайте ручку». «Это вы зря. В таком состоянии вас легко обмануть, подсунуть на подпись какой-нибудь очень важный документ». Человек уже протягивал ей ручку. «Но вы же меня не обманете». Эльза поставила роспись так стремительно, так размашисто, что едва не порвала плотную бумагу. «Я не обману. Я здесь исключительно для того, чтобы защищать ваши интересы, Эльза». В бумаге человек аккуратно и непростительно медленно складывал в портфель. «Где у него доза? Наверняка в этом самом портфеле. Быстрее бы». «У меня сейчас только один интерес». Губы пересохли и покрылись кровавыми корками, а руки дрожали. «Я понимаю». И сделаю все возможное, чтобы облегчить ваше мучение. Вот, господин Быстров мне кое-что оставил. А он оказался ловким, этот маленький обходительный человечек. Действовал так быстро, что Эльза даже не успела разглядеть шприц в его руке, и укол она почти не почувствовала, потому что в этот самый момент ясно поняла: ее обманули. Не будет таблеток, а то, что в шприце это так, ерунда. Вы потерпите, вам скоро станет лучше. Человечек говорил и продолжал возиться со своим саквояжем. Повернулся спиной. да Эльзы ему больше не было никакого дела. Ваза была тяжелой. Настоящий хрусталь. Достойное украшение жилища достойного человека. Эльза замахнулась. Нет, она не хотела убивать. Она просто хотела уйти. Ее держат здесь помимо воли. Ей плохо и ей нужны таблетки. Не какая-то бурда в шприце, а таблетки. И если найти Янусю, если упасть в ноги и покаяться, то все еще можно будет исправить. А Никита... А Никита пусть идет к черту!» Когда человечек с тихим стоном упал ничком на пол, Эльза присела рядом, осмотрела голову, нащупала пульс, убедилась, что он жив. На больше ее человеколюбия не хватило. Прочь из дома ее гнала совсем иная сила. Ворота она открыла с помощью найденного на веранде дистанционного пульта, выскользнула в образовавшуюся щель. Зена бросилась следом. Она всегда старалась держаться рядом с Эльзой, словно была не кошкой, а собакой. Вот такие чудеса. Куда бежать Эльза не знала, поэтому помчалась по плотно укатанной гравийной дороге. Рано или поздно гравийка выведет их к шоссе, а там можно попытаться поймать попутку. Добраться бы только до шоссе, потому что из-за той дряни, что была в шприце, голова кружится и наполняется стекловатой. Эта вата, противная и колючая, впивается и в мозг, и в кости черепа, оставляет невидимые занозы. Силы благоразумия хватило, чтобы все-таки сойти с гравийки. На всякий случай от греха подальше. По кустам и густому подлеску идти было тяжело. Все сильнее хотелось припасть к покрытым хом и прошлогодней листвой земле и не идти, а ползти. Или лучше просто лечь, закрыть глаза, подремать самую малость. Эльза и легла, только не в подлеске. Кое-как доползла до векового дуба, рухнула на мягкий ковер из мха. Сквозь неплотное кружево листвы просвечивало синее небо. Красиво, спокойно, можно закрыть глаза. Было бы совсем хорошо и спокойно, если бы не Зена. Зена не хотела спать сама и не позволяла уснуть Эльзе. Она рычала, покусывала за руки, даже когти выпускала. Но Эльзе уже было все равно. Зена ей не враг. Даже если слегка поцарапает, большой беды не случится. Беду приносят не кошки. Беда прилетает на черных вороновых крыльях, сыпет острыми, как пики, перьями, оглушает громким карканьем. Вот и сейчас она почти догнала, почти накрыла. Но Эльза хитрее. Эльза научилась прятаться от птиц. Надо только крепко зажмуриться, надо только успеть нырнуть в черную нору без памятства. У нее ничего не получилось, потому что воронье никуда не исчезло. Кружилась в небе с каждым витком, спускаясь все ниже и ниже, прицеливаясь, примеряясь костяными клювами и острыми когтями. Простому человеку не уйти от врановой погони. Армия крылатых гонщик догонит, остановит, облепит со всех сторон. Ненадолго, всего на несколько минут. И тот, кому не повезло оказаться на ее пути, будет кричать все это время. Кричать от ужаса и дикой боли. А потом затихнет просыплется на сырую землю костями с прилипшими к ней ошметками плоти, а в враново погоня снова рванет к синему небу, марая его черным и красным, унося на своих острых крыльях еще одну украденную жизнь. И с ней будет так же. Или не будет? Разве она такая, как остальные? Разве у нее нет сил, чтобы бороться с погоней и тем, кто ее послал?» «Силы есть, просто где-то очень глубоко. Просто их уже не так много, как было раньше, потому что пришлось поделиться, отдать большую часть. Но даже сейчас, обессиленная и почти беспомощная, она куда сильнее обычного человека. Она не позволит, чтобы и ее душу забрал хозяин погони. Только бы вспомнить, что для этого нужно сделать. Только бы вспомнить слова. Слова иногда сильнее самого опасного оружия». И женщина, которая их знает, уже не игрушка. Совсем не игрушка. Она сама смертельное оружие. Перстенек на пальце полыхает зеленым, и тайные и почти забытые знаки выжигают на коже те самые заветные слова, напоминают о себе через боль и страх. Ничего, главное, что напоминают. Вот она уже и вспомнила. «Слова колючие. Их не проговариваешь, их с кровью вырываешь из глотки, чтобы швырнуть родившееся заклинание высоко в небо, в самый центр погони. Всех не убить. Даже сейчас, когда она вспомнила слова, не дотянуться до каждой из тварей, но тем, что рядом, не сдобровать. И кошка, рыжая кошка с черной отметиной на лбу, ликует, пружины взвивается вверх, хватает трепыхающуюся тварь, рвет прямо в прыжке». Хорошая у нее кошка. Верная и надежная. Куда надежнее любого из мужчин. Она победила. Пусть победа эта не окончательная. Пусть расплачиваться за нее придется болью, кровавой рвотой и клочьями лезущими волосами. Ничего. Все это пройдет, и когда-нибудь у нее получится собрать столько сил, сколько нужно. Когда-нибудь вран ран ляжет мертвой птицей у ее ног. А боль она потерпит. И кровавый туман скоро развеется. Уступит место ясным и острым, как бритва, мыслям. Она ведь знает, для чего все это. Я знаю, для чего все это. Слова сами сорвались с губ. Это были обычные слова, не колючие, не опасные. Это была правда. Эльза. В комнату вошел Никита. А на мгновение, на долю секунды, подумалось, что Вран. Кто такой Вран? Почему так страшно и так больно лишь от одного этого имени? Имени, которое еще там во сне резко звучало в ушах. Эльза, как ты себя чувствуешь? Она чувствовала себя плохо. Кажется, не было в ее теле ни одной клеточки, которая не болела бы. И тошнота. Она тоже прокралась из сна. Мне нужно ведро. С ведром Никита успел, подсунул к Эльзиному лицу, а сам даже не отвернулся, пока ее долго и мучительно рвало. Он ведь доктор ему не привыкать. Все? спросил, вытирая ей лицо влажной салфеткой. Развяжи. Потребовать не получилось. «Да и кто требует шепотом, если только молит о милосердии?» «Обещаешь?» Он не стал уточнять, что именно, и Эльза пообещала. «Все будет хорошо», — сказала она скорее самой себе, чем ему. «Теперь все будет хорошо». Откуда взялась эта непобедимая уверенность, Эльза не знала. Может, тоже прокралась из сна. Должна же она прихватить из своего кошмара хоть что-то хорошее, хоть клочок надежды, а ей и в самом деле становилось легче с каждым мгновением. Уходила тошнота и боль, туман рассеивался, а мысли делались все яснее, все острее. Никита расстегнул ремни на ее запястьях, отступил на шаг, выжидая. Чего он ждет? Что Эльза бросится на него, как дикий зверь? Может, раньше бы и бросилась, а сейчас ей так хорошо, как не было уже, кажется, много лет. На кровать запрыгнула Зена, черная, как ночь, с порванным в бою ухом. А во сне она была рыжей. Такие странности. Эльза положила ладонь на треугольную кошачью голову, погладила и только потом заметила колечко. То самое. Колечко подарил ей Никита. Давным-давно подарил. Никита с самого начала считал его безделицей, а Эльза — обручальным. У нее не было семьи и мужа, а вот обручальное колечко все равно было. Смешно и наивно. А еще больно. «Наверное, чтобы избавиться от этой боли, когда все закончилось, когда все стало совершенно ясно в их странных отношениях, Эльза избавилась от колечка, вернула Никите. А он, оказывается, хранил его все эти годы. А зачем хранил? Чтобы вот сейчас снова надеть ей на палец? Еще одна насмешка? А пусть бы и так». Эльза покрутила колечко на пальце, оно отозвалось теплом и покалыванием, словно кошка Зена выпустила коготки в порыве нежности. Вот только теперь она оставит колечко себе, не отдаст, не выбросит, потому что это ее кольцо. Теперь она точно знает. Зачем ты пыталась сбежать? Никита наблюдал за ней со стороны, как за диким и опасным животным. Вполне возможно, что он прав, она опасна. И она почти превратилась в животное. Нет, не в грациозную кошку, это было бы не так обидно. Она превратилась в безропотную скотинку, что куда омерзительнее. «Мне нужно в ванную». Шершавые ладони скользнули сначала по лицу, а потом по волосам. Рыжие пряди остались на ладонях, но Эльза почти не испугалась. «Это плата». Она не знала, за что именно плата, но точно знала, что все пройдет, что теперь все будет по-другому. «Я помогу». Никита и в самом деле попытался, но она оттолкнула его руки. «Сама», — сказала, спуская босые ноги с кровати. «Не бойся, на сей раз я не сбегу». Она уже была в дверях, когда он сказал. «Они тебя чуть не убили. Тебе повезло. Ты не видела?» «Я видела». Эльза дернула плечом. «Когда погоня атакует, от человека за считанные минуты остается только скелет. Какая погоня!» В его голосе послышалось удивление пополам с отчаянием. Наверное, решил, что она снова бредит. Может и бредит, но это уже совсем другой бред. С ним можно попытаться жить. Отвечать Эльза не стала. Как можно объяснить то, чего она сама не понимает? Мне нужно принять душ. В ванную он поперся следом, наверное, по старой привычке, или, может, на правах бывшего мужа. Чувствовать в себе эту злую на грани фола иронию было непривычно. Эльзе сейчас многое казалось непривычным и необычным, словно бы до этого момента она смотрела на мир сквозь дым или сквозь то грязное окошко на Никитином чердаке. Как ты себя чувствуешь? Спросил он, в который уже раз, и поскреб расцарапанное предплечье. Чем расцарапанное? Клювом, когтями? Хорошо. «Никита, ты не бойся, мне и в самом деле значительно лучше. Я просто хочу принять душ». И в глаза ему посмотреть получилось. Сколько уже лет она не смотрела людям прямо в глаза? Наверное, целую вечность. «У тебя волосы выпадают». А сейчас в его голосе было что-то медицинское. Словно бы он прямо сейчас раздумывал, на какой из диагнозов указывает этот симптом. «Я знаю. Все нормально». И снова провела ладонью по волосам. Выпадают, но не клочьями, как казалось. Терпимо. Тебе нужно будет сдать анализы. Это ненормально, Эльза. Мне нужно раздеться. Ты отвернешься или как?» Отвернулся. Не просто отвернулся, а даже вышел из комнаты. Правда, лишь за тем, чтобы через пару минут прийти с каким-то пёстрым ворохом. Это тебе. Одежда и прочие... фентифлюшки. Из пёстрого вороха выскользнула бретелька от фентифлюшки. Судя по всему, фентифлюшка была изумрудного цвета. Как романтично. Под цвет глаз подбирал. Эльзе хотелось язвить и злиться. Впервые за долгое время она чувствовала в себе потребность в чем то еще, кроме наркотиков. И это было так здорово. Не я, продавщица. А он, кажется, смутился, кожа под пробивающейся щетиной пошла красными пятнами. У продавщиц хорошее цветовосприятие, похвалила Эльза. Про цветовосприятие мы поговорим, когда ты выйдешь из ванны, пообещал Никита. В его голосе послышалось раздражение. Наконец-то раздражение, а не жалость. Пусть лучше ненавидит. Эльза и сама себя ненавидела. Еще не понимала толком за что, но уже с головой окунулась в эту мутную волну. А Никита ушел, сказал, что подождет снаружи, и аккуратно прикрыл за собой дверь. Какой деликатный! сказала Эльза незнакомке в зеркале. Эта изможденная, тощая девица с острыми скулами и ввалившимися глазами не могла быть ею. Кем угодно, только не ею, она не такая, она совсем другая, рыжая, яркая, как колибри. А это, которая плачет сейчас крокодиловыми слезами и некрасиво шмыгает носом, не она. «Не смей реветь!» — сказала Эльза незнакомке и кулаками растерла по щекам слезы. «Ты меня слышишь?» Наверное, эта девица из-за услышала, потому что совершенно неожиданно улыбнулась, а потом и вовсе подмигнула Эльзе. «Бред! Если это галлюцинация, то и бог с ней. С такой ерундой, как изможденная девица, Эльза как-нибудь досправится». А теперь душ. Никогда раньше обыкновенная горячая вода не приносила ей такого наслаждения. Вода и шампунь, и пахнущая жасмином пена. Все эти удивительные вещи почти примирили Эльзу с ее безобразным телом. Безобразная Эльза, королева флирта. Сейчас это точно про нее. Безобразная. Она бы провела в ванной, наверное, еще целую вечность, если бы в дверь не постучали. «Ты как?» — спросил Никита. Уже выхожу. Полотенце пахло кондиционером для белья, но все равно царапало кожу. Ничего удивительного, когда кожа такая тонкая, что сквозь нее просвечивает синяя паутина вен. Эльза оперлась поясницей о стиральную машину, прижала полотенце к лицу. Когда это произошло? Как случилось, что она стала тем, кем стала? Как она позволила себе такое? Ответа не было. Или он был, но извлекать его из темных закутков памяти не хотелось не сейчас». Никита стоял в коридоре, скрестив руки на груди. На Эльзу он бросил лишь короткий взгляд, словно ему было неприятно на нее смотреть. Эльза его понимала и даже не осуждала. Свербела что-то в груди, царапалась, но это точно не осуждение, это что-то совсем другое. «Хочешь кофе?» спросил он вдруг. «Хочу есть». Она и в самом деле была голодна. Непривычное, давно забытое чувство. Как же так вышло, что одна единственная страсть поглотила, сожрала с потрохами почти все, чем раньше была наполнена Эльзина жизнь. Раньше она любила кофе и черный шоколад, а еще салат оливье и апельсиновый сок. Раньше она любила Никиту, а что осталось ей сейчас? Ты уверена? Теперь Никита смотрел на нее с недоверием. Я уверена. Куриный бульон? Жареное мясо, если можно. Жареное мясо можно, наверное. Никита подождал, пока она пройдет мимо него на кухню, спросил уже в спину. «Не хочешь узнать, как он себя чувствует?» «Кто?» Эльза не стала оборачиваться. Польский, Человек, которого ты огрела вазой по голове?» «Думаю, с ним все в порядке, если за мной до сих пор не приехала полиция». Она уселась на стул, прижалась спиной к курчащему боку холодильника. «У него сотрясение мозга!» Никита распахнул дверцу холодильника. «Я не хотела». «Ты не хотела!» Он снова бросил на нее быстрый взгляд, а потом совершенно будничным тоном сказал. «Готовить я небольшой мастак. Давай разогрею тебе уже готовое мясо. И еще есть оливье». «Мясо и оливье». Эльза кивнула, рот наполнился голодной слюной. «Очень хорошо». «И торт Наполеон, если осилишь». «Я осилю». Обещание далось легко. Он не поверил, но выставил на стол перед Эльзой все названное положил краюху хлеба, поставил стакан ледяной воды. «Приятного аппетита», — сказал, усаживаясь напротив. «Спасибо». Сначала Эльза ела осторожно, отрезая от стейка крошечные кусочки, тщательно пережевывая, запивая водой. Желудок ликовал, урчал так же довольно, как Зена, а она все ждала, когда же наступит расплата в виде тошноты и боли. Ждала-ждала, а потом устала ждать и взялась за Оливье. «Эльза, мне не жалко». В голосе Никиты слышалось смущение. «Но как врач должен тебя предупредить? Давай-ка пока без фанатизма. Холодильник в этом доме в свободном доступе. И все его содержимое тоже». «Кофе», — сказала Эльза, не без сожаления, отодвигая от себя миску с оливье. «Я сварю сама, если можно». «Можно». Он выставил на стол все необходимое. «На тебя тоже?» «На меня тоже». Эльза взяла в руки тяжелую медную турку и задумалась. Как давно она не варила настоящий кофе. Раньше, помнится, жить без него не могла. Экономила на чем угодно, только не на нем. А потом... Что случилось потом, она запретила себе думать. Вместо этого включила кофемолку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Никита, когда она разлила кофе по чашкам и вернулась на свое место у холодильника. «Тебе не надоело?» «Мне надоело». Он злился. О крайней степени его раздражения говорило позвякивание ложечки о край кофейной чашки. «Но у меня есть обязательства. Перед Никопольским?» В желудке кольнуло. «Но не от переедания, нет, от чего-то другого. Перед Никопольским, перед тобой, перед собой, в конце концов!» Ложечка брякнула еще сильнее. «Не знаю, что там у вас с Никопольским, но я снимаю с тебя все обязательства. Ты свободен, Никита». Так она и сказала ему 10 лет назад ты свободен». И он ушел, воспользовался дарованной свободой. «Сейчас тоже уйдет. Люди не меняются. Люди не меняются никогда. Это не тебе решать». Ложечку он положил на стол, наверное, чтобы не разбить ненароком чашку. «Это моя жизнь». Кофе был горький, как хина. Странно. Раньше она любила горький кофе. Может, отвыкла. Надо будет. Додумать мысль до конца не получилось. Никита, спокойный и невозмутимый Никита, вдруг сдернул ее со стула под аккомпанемент возмущенных кошачьих воплей, поволок в холл к огромному в полный рост зеркалу. «Твоя жизнь?» — заорал он, глядя не на Эльзу, а на ее жалкое и перепуганное отражение. «Смотри, что ты сделала со своей жизнью! Смотри, в кого ты превратилась! Говоришь, я могу уходить, а я не уйду, даже не надейся! Я не позволю тебе сделать собой такое еще раз!» Он орал и тряс Эльзу за плечи, сильно, грубо, словно она была куклой или пугалом, а незнакомка в зеркале вдруг заплакала. Крупные слезы катились по ее впалым щекам, скатывались по шее и за ворот халата. Предательница и слабачка, потому что сама Эльза не такая. Она сильная, она может справиться с чем угодно, только бы ей не мешали. А ей мешали. Ее больше не трясли, ее сжимали, словно в тисках, гладили по волосам и по спине, Совсем не ласково гладили, неловко. Прости, сказал Никита ей в макушку, я не должен был так. Ты не заслужила. Я заслужила. Все-таки ей удалось извернуться, выскользнуть из его объятий, вернуться на кухню к курчащему боку холодильника. На колени тут же запрыгнула кошка, потерлась лбом о подбородок, лизнула в мокрый нос. Кофе был уже не горьким, а соленым, наверное, откапывающих в него слез. Слезы капали, оставляя после себя на темной глади концентрические круги, как будто Эльза бросала камни в крошечное кофейное озеро. Никита сидел напротив, сосредоточенным видом размешивал ложечкой несуществующий сахар, молчал. Это была неправильная, очень неловкая пауза. Почти такая же неловкая, как сцена возле зеркала, поэтому Эльза взяла себя в руки, заговорила первой. «Ты знаешь, Никита...» Слова давались тяжело, но она очень старалась. «Я сегодня словно проснулась. Спала, спала, видела кошмарный сон, а потом раз — и проснулась. И я не знаю, как буду жить дальше. Я накосячила». Он молчал, не мешал, и она была ему за это очень благодарна. «Но я попробую все исправить. Я не хочу туда, откуда вернулась, откуда ты меня вытащил. Надо быть честной с самой собой». Остальным можно врать, но себе ни в коем случае. Никита ее спас, за волосы вытащил из того грязного болота, в котором она барахталась все это время. Никита вытащил, а дальше она как-нибудь сама. «Ты молодец», — похвалил Никита. Наверное, именно так он хвалит тех своих пациентов, которые после тяжелой операции идут на поправку. Только Эльза — это лишь начало пути. А такое он пациентам тоже говорит? «Избавиться от зависимости не так просто. Не нужно обольщаться». «Я понимаю». Она не кривила душой. «Вот только бояться нужно ни зависимости, ни возврата к таблеткам. Ей нужно бояться того, от чего таблетки ее прятали. Или не от чего, а от кого». Потянула холодом. Сначала по босым ногам, потом по спине. Эльза поежилась. Теплым оставалось только колечко. Теплым и надежным. Словно бы Эльза была лодкой посреди урагана, а колечко якорем, не позволяющим утащить лодку в пучину. «И спасибо!» Она вытянула вперед руку, полюбовалась колечком. «Мне его не хватало!» В ответ Никита лишь молча кивнул, повертел в руках свою чашку, а потом вдруг спросил. «Ты помнишь, что случилось в лесу?» Эльза помнила. Не все и не слишком ясно, потому что запомнить бредовые видения в деталях у нее никогда не получалось, И приходилось записывать, переносить на холст все то, что прорывалось с той стороны. Она бы и сейчас записала, если бы у нее были кисти и краски. Я отключилась. Тот препарат, что уколол мне Никопольский, должен был облегчить симптомы абстиненции. Не облегчил. Скорее всего, Никита с ней не согласился, но промолчал. Я добралась до старого дерева, чтобы подальше от дороги, и отключилась. Отключилась, и что потом? Он смотрел на нее очень внимательно, и во взгляде его было что-то странное. Эльза сказала бы, что это азарт. «Ты хочешь знать подробности моего бреда?» «Да». «Это слишком интимно», — Эльза усмехнулась. «Словами такое не описать». «А красками?» «А у тебя есть краски?» Ей вдруг так захотелось, чтобы он сказал «да», а ладони зачесались. «У меня есть все, что тебе нужно». Холст, кисти, краски и прочие фишечки. «Фишечки?» — Эльза улыбнулась. «Ты был в магазине Агаты? Только она так говорит». Не спросил, как ее зовут, но купил все необходимое. «Зачем?» — Эльзе и в самом деле было важно знать. «Это какая-то особенная методика терапии? Арт-терапия, да?» «Нет, я просто подумал, что тебе может пригодиться». Он и впрямь купил все самое необходимое. Наверное, потратил на это чертову кучу денег, потому что многое из того, что Эльза видела перед собой сейчас, она не могла себе позволить даже в лучшие годы. Комната пустая и солнечная, словно специально предназначенная под мастерскую. В Эльзиной жизни никогда не было таких комнат, и уж тем более собственных мастерских. «Тебе нужно что-то еще?» «Нет, у меня все есть». Сейчас ей было нужно лишь одно – одиночество. И Никита все понял правильно. «Я буду поблизости», — сказал, обходя разлегшуюся посреди комнаты Зену. «Ты зови, если что». «Непременно». Кажется, он еще что-то говорил, но Эльза его больше не слышала. Вдохновение взяло ее за руку и увело в те ясные дали, о существовании которых она уже успела забыть.